До места, где еще недавно располагался исследовательский лагерь, они добрались сравнительно быстро. Здесь ничего не изменилось, что и неудивительно. Тех, кто их нашел тогда, они перестреляли, свидетелей нет. А после, так что тут особенного. В конце концов, плотность населения в этих краях ничтожная, даже с учетом завоевателей. И толпами по лесу без нужды никто не шляется, особенно с учетом чужаков. Народ предпочитает сидеть по домам и дрожать от страха, уповая на защиту, иллюзию которой создают двери и стены. Когда к пистолету добавляется автомат, а карманы набиты патронами, чувствуешь себя намного увереннее. Самооценка поднимается опять же. Может поэтому, а может и по какой то иной причине, но Семен теперь чувствовал себя как заново родившийся. Эйфория и все такое. В общем, он даже не удивился, когда, подойдя к лейтенанту, Обнаружил, что тот удобно расположился у костра и абсолютно спокойно разговаривает с пленным. Даже руки тому развязал. В ответ на приподнявшиеся брови Семена лейтенант усмехнулся. «Не переживай, он дал слово не убегать. Ты ему веришь? Он меня слишком хорошо знает, чтобы пытаться учинить непотребство. Не правда ли?» «Да, старшой», — буркнул пленный. «Зная, что ты здесь, хрен бы подписался. Ты мне веришь?» чему-то этому человеку было очень важно, чтобы ему поверили. И он не играл, такое сразу видно. Говорят, на лице написано. Так поговорка как раз к месту. Тут не краской на лбу, тут зубилом вырубали. И лейтенант в ответ спокойно кивнул. Верю, конечно, ты дурак, но не идиот. Вы знакомы? Семен, устало вздохнул лейтенант. Не пытаясь оказаться глупее, чем ты есть. Конечно, знакомы и очень неплохо. Мы воевали вместе. Пленный досадливо поморщился. Он был у нас командиром разведвзвода. Только благодаря ему и я, и многие другие остались живы. «Чечня? Я настолько старо выгляжу?» усмехнулся лейтенант. «Нет, все проще. Великая Отечественная». А -а -а -а. До да Семена дошло. Посмотрев на замершее лицо напарника, лейтенант медленно кивнул. «Ты все правильно понял. Это приключение в моей жизни не первое и не второе». Таких командировок у меня в пять слоев и с горкой. Кстати, он повернулся к пленному. А тебя как сюда занесло? Да ты же сам понимаешь. Героя носят на руках, когда идет война. Только вот кушать хочется и в мирное время. Особенно, когда женился неудачно. Впрочем, сам дурак. Это точно. А в чем неудачность выражается? Ты слышал, что гепард способен ничего не делать, просто лежать в одной позе несколько часов? — Так вот, моя жена — гепард. Семен не удержался и хихикнул в кулак. Получилось не солидно. Лейтенант же остался серьезен. — Понятно все с тобой. А прийти и рассказать, что в мирной жизни себя не нашел, как не судьба, помог бы. — Это точно. Тут я сглупил, кивнул пленный и внезапно окрысился. А сам-то? Сам почему здесь оказался? Ты ведь не любитель адреналин ловить. И денег у тебя на три жизни хватит. — Это к делу не относится. — А действительно, — вмешался Семен, — зачем ты сюда полез? — У меня личные обстоятельства. — Знаю я твои личные обстоятельства, — как-то неприятно усмехнулся пленный, и глаза лейтенанта вдруг стали холодными, как две льдинки. — А в морду? Угроза, видимо, была реальная. Пленный скривился, будто съел лимон, и заткнулся. У лейтенанта, как и у любого нормального человека, явно было что скрывать и попытку влезть в его дела он готов был пресечь максимально жестко, Поэтому Семён решил, что лучше сменить тему. — Зачем вы здесь? — No comment, — хмыкнул пленный. — Естественно, что никаких. Лейтенант безразлично помешал угли в костре, осмотрел припаленный кончик палки, дунул, рассматривая залевшие искры. — Разговаривать ты будешь совсем с другими людьми. — А может, ты? — Может, и я. — Но это вряд ли. Об этом говорит весь мой опыт. Да уж, он у тебя есть. У тебя, похоже, многое, что в жизни происходило в лес, Семен. Опыт, — повернулся к нему пленный. Не то, что ты пережил, а то, как ты с этим справился. Не плагиатствуй, — хмыкнул лейтенант, но потом не выдержал и рассмеялся. А ты знаешь, кто бы это первым не ляпнул, все равно мне это нравится. Кстати, вновь в лес, Семен а не в курсе, как удалось завербовать нашего священника. «Очень просто», — безразлично ответил пленный. «Тут главное — найти у человека гнильцу. А он страшно завидовал брату, тот ведь унаследовал все. Да ненависти, конечно, не дошло, но оставался один шаг. А там за бугром ему расшатали веру. Православие все-таки не особо качественная слепленная религия. Слишком долго варилось в своем котле». В плане теологии отставание от католиков безмерное. Так что завербовать человека, который тяготился своим положением, было просто. Ладно, еще вопросы будут. Нет, тогда я посплю, хорошо. Устал очень. Атака началась под утро. Как и ожидалось, впрочем. Семен, как раз съевший очередную порцию смертельно опасного лекарства, со всем удобством расположился между корнями старой березы. Тут раньше была нора какой-то зверюги, может барсука или еще кого-то. Неважно. Главное, на ее месте образовалась неплохая яма, полностью вмещающая в себя человека. Оставалось бросить туда плотное дело, чтобы не простыть на холодной земле. Ну и натянуть на себя бронежилет, естественно. Свой он так и оставил Матрёне, но в тайнике этого добра хватало. Вначале Семен обустроил и занял эту позицию вечером, потом его сменил один из людей Матвея. Сейчас вновь пришла его очередь. График из-за нехватки людей, конечно, паршивый. Но деваться некуда. К тому же лейтенант сказал, что вряд ли все это растянется надолго. Сутки, может, двое. Больше полякам, чтобы их найти, времени не потребуется. А дальше все. Это есть наш последний решительный бой, в котором на стороне обороняющихся окажется немалое преимущество. Современное оружие. И Матвей, и его люди живо поняли основной принцип. Перезаряжать не надо. Просто жми раз за разом на спуск. Кончатся патроны. «Магазин смени и продолжай». Объяснять им про автоматическую стрельбу никто не стал. Осваивать нет времени. Главное – возможности научиться, не поднимая шумы. Но пока что все было тихо. Вначале, правда, Матрена пришла. Что ей спрашивается не спится. Хотя, с другой стороны, это неплохо. Не так скучно хотя бы. Да и когда рядом устроилась, стало немного теплее. Впрочем, в какой-то момент она замолчала на полусловие, и Семен с долей удивления обнаружил, что она спит. Лишь тоненькая струйка пара выходит изо рта. Ночью стало совсем холодно. Оставалось прикрыть ее чем только можно и сосредоточиться на наблюдении. Благо висящая над лесом круглая и желтая, как хорошо пропеченный блин луна, давала неплохую подсветку. Когда Семен заметил движение, ему в первый момент показалось, что это всего лишь вызванные переутомлением глюки. Однако же лучше смеяться над своей мнительностью, чем помереть от недостатка параной в организме. Через минуту он уже мог поклясться, что возле скопления бурелома, напоминающего издали пару сношающихся мух, что-то шевелится. Прибор ночного видения был уже на последнем издыхании, однако несколько объектов выделить смог. И не только там, где Семен заметил движение, но и как минимум в десятке мест. Причем некоторые из них были совсем рядом. Черт! Матрена проснулась только, когда он хорошенько тряхнул ее за плечо. Зато резко, без перехода, не было сонного хлопанья глазами и непонимающего овечьего взгляда. «Уже неплохо. К лейтенанту, бегом!» Он говорил шепотом, но казалось, что слова звучат громче барабанной дроби. «Скажешь, началось!» Матрена понятливо кивнула и бесшумно скользнула в темноту, будто растворившись с ней. «Очень и очень хорошо!» Семен проверил подствольник, Выждал заранее оговоренные пять минут, а потом выбрал наиболее многочисленное скопление незваных гостей, тщательно прицелился и выстрелил. Откровенно говоря, он боялся, что граната найдет себе по дороге препятствие в виде древесных стволов или толстых веток, но получилось вполне качественно. Рвануло почти там, куда Семен целился. Вопль, донесшийся оттуда, подтвердил, что кого-то все же зацепило. А потом темнота взорвалась. Грохота было много, свышек тоже в избытке, но и только. Местные карамультуки, а Семен вполне уверенно научился отличать звуках выстрелов от более продвинутого оружия, и так не блистали точностью. Ночью уже да еще и по невыявленной толком цели, в общем шмаляли гости куда-то в сторону противника, впустую растрачивая боезапас. Хотя, стоит признаться, делали это вполне профессионально. Несколько пуль взрыли мох совсем рядом. Еще сколько-то прошли над самой головой. Глаза Глазастые сволочи. Или слух у всех музыкальный. Ответили им достойно. Защитники лагеря успели занять позиции, и пока Семен отвлекал на себя внимание, отстрелялись. Кто-то просто на вспышке, а лейтенант, используя ноктовизор. Примечание. Прибор ночного видения. Чья в этом заслуга не ясна, однако несколько фигур остались лежать неподвижно, а кто-то истошно завыл, не добавляя противнику энтузиазма. Однако бой только начинался. Кто бы ни командовал нападающими, ему сложно было отказать в решительности. Во всяком случае, в атаку своих людей он поднял незамедлительно. Трусов с той стороны не было, что и неудивительно. В наемники они не идут. Однако и дураков тоже не наблюдалось. Эти не выживают. А потому, убедившись, что их видят и уверенно отстреливают, атакующие залегли после чего решили начать переговоры. Ну как начать? Больше всего Семену это напомнила христоматийная рус Иван, сдавайся. Здесь было примерно то же самое, разве что акцент немного другой. И похоже, лейтенанту он был знаком. Поролево франце, примечание. Вы говорите по-французски? Ломанный французский. Да, говорить. Ну и пошел нахрен. Ви есть кошен? Примечание. Свинья, мы тебя не едим, урод. Ви мерзавец, ми вас убивать. Нас? Но все же обоедено, сейчас ты огребешь». И вот тут выяснилось, что лейтенант не просто так языком трепал. Он вычислял, где находится его визави. Хлопок и вопль. «Да уж, в чем в чем, а в умении стрелять лейтенанту точно не откажешь». «Я же говорил, огребешь». «Спокойно, но так, что слышали все», — резюмировал лейтенант. «А теперь прикажи своим людям бросить оружие» и выходить с поднятыми руками. В ответ донеслись ругательства и выстрелы. А потом с тыла в наемников ударил пулемет. Кавалерия из-за холмов, кавалерия из-за холмов. Ерунда все это полнейшая. А вот десяток вооруженных автоматическим оружием мужчин в ратниках — это ого-го и ой ой яй И встретить их здесь, в России, в ночном лесу, да в разгар смутного времени — это уже из области совершеннейшего бреда. Тем не менее, они были спокойно шли вперед короткими скупыми очередями отправляя наемников навстречу с их католическим богом ну или протестантским какая разница в конце концов все равно пойдут оптом а там уж сами разберутся кого в какой ад направить что на рай тут никому рассчитывать не приходится и так было ясно слишком много крови у них на руках впрочем тех наемников которые продемонстрировали зачатки интеллекта побросали оружие и подняли руки не убивали Деловитые как-то привычно сгоняли их в кучу, без лишней злости подбадривая ударами прикладов. Чувствовалось, что такого рода операции они выполняют далеко не в первый раз. Уж больно отработанно выглядели все движения. Один из наемников, правда, не оценил доброго к себе расположения, и, дождавшись, когда на него перестанут обращать внимание, набросился на ближайшего конвоира, пытаясь завладеть оружием. Если бы его поддержали остальные, у них была бы тень шанса на успех. Но никто и дернулся не успел. Короткий, скрытый глушителем хлопок, и голова скандалиста разлетелась веером брызг. После такого акта устрашения, всякие попытки сопротивления прекратились. Но гости явно решили подстраховаться, быстро и без лишних эмоций, сковывая пленных наручниками, которых у них, видимо, имелось в избытке. Попутно они переволокли и раненого француза. Стоило признать, лейтенант и вправду его уработал с гарантией. И жизни не угрожает, и сопротивляться с такой раной затруднительно. Пуля аккуратно разворотила предводителю наемников левую ягодицу, и теперь он лишь болезненно кривился, но даже не охал. Видать, не хотел привлекать к себе лишнее внимание. Все это Семен наблюдал уже немного отстраненно, сидя на бревне, которая когда-то, еще только прибыв в этот мир, и подготовил, уж и не вспомнить, для каких целей. Он как-то сразу устал. Будто из него вытащили все кости. Пожалуй, в первый раз сначала их Одиссеи от него ничего не зависело. И почему-то отсутствие даже намека на ответственность оглушило его не хуже близкого взрыва. Однако, несмотря на свою пассивность, он каким-то образом послужил центром кристаллизации. Вокруг него, словно бы невзначай, очень быстро собрались почти все, кто был в лагере. И если лейтенант стоял чуть в стороне, демонстрируя, с кем, собственно, предстоит вести разговоры, то Семен оказался прямо посреди группы соратников. Наверное, именно так их стоило называть. Очень сплоченной и ощетинившейся оружием группы. А вновь прибывшие закончили паковать пленных и, наконец, подошли. Некоторое время стояли напротив лейтенанта в полной тишине. Безликие фигуры в шлемах с опущенными забралами. А потом один, самый мелкокостный, вдруг отстегнул ремни, снял шлем. «Сереж, ты идиот!» Голос был женским. Вот оплюха, которой наградили лейтенанта, размашистой и крепкой. Такие удары больше подстать мужчине. Во всяком случае, голова лейтенанта мотнулась, как тряпичная. И что характерно, он и не пытался защищаться. Впрочем, и ударов больше не последовало. Вместо этого драчунья повисла на шее лейтенанта со всхлипываниями на тему «Какой ты дурак и как ты мог». И безо всяких слов тут было понятно, что вот они, личные обстоятельства. Да уж, похоже, кому-то еще предстоит долгий и неприятный разговор. Но не здесь и не сейчас. Остальные не стали размениваться на подобное. Просто дожидались, когда слезы сопли закончатся, после чего один из них, высокий, крепкий, малый, подошел к лейтенанту и, вытянувшись во фрунт, звонко, как сейчас бы сказали по-старорежимному, щелкнул каблуками. — Здравия желаю, старшой! «И тебе не болеть, Томас!» «Томас!» то — ответил здоровяк, после чего оба рассмеялись. «Похоже, это было у них чем-то вроде домашней, понятное только для своих шутки. С возвращением!» Они крепко обнялись, после чего Томас или Томас, то черт его поймет, как правильно, оттянул лейтенанта немного в сторону и вполголоса заговорил. Семен прислушался было, но понять ничего не мог. То ли контузия, то ли недавняя перестрелка серьезно притупили и без того не музыкальный слух. Так что все, что он услышал, это «быр-быр-быр» и «дыр-дыр-дыр». Тем не менее, сами говорившие все отлично поняли. Не прошло и минуты, как откуда-то из лесу вышли еще четверо, волочащие с собой аппаратуру, которую Семен идентифицировал однозначно. И люто позавидовал, ибо по сравнению с той, которой они пользовались, открывая дорогу в этот мир, легкое и компактное оборудование гостей Смотрелось, как звездолет рядом с трактором. А как они это все устанавливали? Песня. Семён моментально определил, что это техники, причем не ему чита. Раз, два, три — и все готово. Можно начинать переброску. Куда? Да не всё ли равно? Главное, в родной мир. А там уж до дому он как-нибудь доберется Портал, который сгенерировали установленные на краю поляны агрегаты — Отличался от того, через которое они сюда пришли, разве что цветом. Сейчас он был голубоватым, частично переходящим в практически белый. А так, даже размеры схожие. Наемники возбужденно загалдели, но им тут же навешали оплюх и погнали в открывшуюся дыру между мирами. Правда, вначале ушел один из техников. Видимо, это обстоятельство и помогло в зародыше задавить панику. В самом деле, раз уж эти странные люди сами не боятся... «Значит, и остальным ничего особенного не грозит». И пошли наемники нестроенную толпою, таща носилки со своим неудачливым предводителем, с которого, это Семен успел заметить, сорвали такой же крест, как с его коллеги изуита А потом лейтенант подошел к ним. «Ну что, наша очередь». Матрена вцепилась в рукав Семена так, что, казалось, сейчас ткань затрещит. Он посмотрел на девушку, вздохнул и решился. «Без нее я никуда не пойду». «А кто сказал, что она остается?» «Мы забираем всех. Нам такие кадры нужны. И быстро, быстро. Ты знаешь, сколько стоит минута работы портала?» «Сколько?» — машинально спросил Семен. «Лучше тебе и не знать. Все, давай бегом. Время дорого». Когда Семен уже заходил в портал, он обернулся и в последний раз посмотрел на лагерь. Солнце уже вставало, было светло и по-утреннему свежо. Картина, которую стоило запомнить. А потом лейтенант легонько толкнул его в спину, и Семен шагнул в слабо искрящееся марева «Домой».